Гарден тотчас же послал несколько солдат за хворостом для костра и приказал двоим отвезти подальше в рощу оставшихся лошадей. Он не хотел, чтобы казнь, которой должна была подвергнуться третья лошадь, происходила на глазах у этих изнуренных, голодных животных, обреченных в недалеком будущем на подобную же участь. Вскоре посреди каменистной площадки весело полал костер, на котором солдаты поджаривали нанизанные на прутье куски конины, Над костром поплыл запах жареного мяса. И Пак, сперва решивший было, что ни в коем случае не станет есть конину, почувствовал, как Роткива наполнился слюной. Через несколько минут он уже с аппетитом уничтожал большой кусок печенки, насаженный на деревянную спицу. Томас, пристроившийся возле него, с не меньшим усердием поглощал свою порцию печеного конского окорока. Поев пакет, Путники завернули оставшиеся от трапезы куски горячего мяса в обрывки попон и воинских плащей. Солдаты затоптали костер и тщательно уничтожили все следы их пребывания на каменистом пустыре. Пора было трогаться в путь. Гарден подошел к герцогу. «Ваше сиятельство! Воины давно должны были быть здесь!» Бурик кивнул. «Знаю, Гарден, им следовало подняться сюда полчаса тому назад. Подождем еще несколько минут». А если они не появятся, нам придется идти без них. Минуты тянулись в томительном ожидании. Солдаты так и не вернулись к остальным. Вздохнув, Гарден отдал приказ. «Вперед! За мной!» Отряд снова двинулся на северо-восток, вслед за герцогом и кулганом. Мальчики замыкали колонну. Фак пересчитал шедших впереди него солдат. Теперь было только десять. Минуло два дня. И меж холмов задули свирепые ветры, швырявшие в лица путников пригоршни колючих снежинок. Крайдицы брели навстречу ледяному урагану, согнувшись и плотно закутавшись в плащи. Они обмотали ноги обрывками папон, чтобы хоть немного защитить их от мороза. Глаза паго слезились от ветра, и слёзы застывали на ресницах, застилая взгляд. Он брёл вперёд ощепью. то и дело спотыкаясь и с огромным трудом вновь восстанавливая равновесие. Внезапно Хулган, шедший впереди колонны, прокричал, перекрывая завывание ветра. «Милорд, на нас движется буря! Нам надо найти укрытие, иначе все погибнем!» Герцог молча кивнул и отрядил двоих солдат на поиски убежища. Те, напрягая последние силы, выступили вперед и вскоре исчезли в снежном вихре. Через несколько минут ветер усилился. Стало быстро темнеть. "Когда начнётся буря, Кулган", крикнул Герцек. Щиродий задрал голову и вгляделся в небо. Ветер трепал его пушистую бороду и длинные густые волосы, обнажая высокий лоб и алые губы. "Через час ваше сиятельство", прокричал он. "А возможно, и того раньше". Герцек снова кивнул и приказал своим людям двигаться дальше. Резкий, протяжный крик, перешедший в хрип, вдруг раздался за спиной пага. И солдат, ветший в поваду, последний из их лошадей, сообщил, что она пала. Бурик остановился, и бормоча проклятия, приказал солдатам немедленно разнять тушу на куски и разделить сырое мясо между всеми путниками. Воины быстро освежевали лошадь и, студив кровоточащие куски конины в снегу, раздали их всем членам отряда. Если мы найдём убежище, это место подкрепит наши силы, крикнул Борик. Мы разведём костёр и зажарим его. Пак, ещё ниже согнувшись под тяжестью своей ноши, подумал про себя: "Что если укрытие не будет найдено? Пища просто не понадобится никому из них". Отряд продолжал медленно продвигаться вперёд. Через несколько минут вернулись воины, посланные в разведку. Они доложили, что обнаружили пещеру всего в каких-нибудь четверти мили пути. Герцог приказал им идти впереди отряда, чтобы указывать остальным дорогу к спасительному укрытию. С неба валил густой снег. Метер с ревом кружил его над землей и наметал сугробы, сквозь которые путникам было невыносимо трудно брести. Тьма все сгущалась. Пак с трудом передвигал окоченевшие ноги. Руки его, которыми он машинально жимал узелок с мёрзлым мясом, потеряли всякую чувствительность. Томас держался немного премее, не шевеля головой ничем его не скоросылый дрог. Но и у него также не было сил на то, чтобы разговаривать. Стиснув зубы, он шёл впереди, и то и дело прикрывал рукой глаза. Внезапно, как словно сквозь дремоту ощутил, что лежит на земле, уткнувшись лицом в снег. Ему стало на удивление тепло и уютно. Он сладко вздохнул, засыпая, и закрыл глаза. Над распростёртым на земле учеником-чародея склонился Тумас. Он схватил друга за плечи и начал трясти. Пак издал протестующий стон и потянул ноги к животу. «Оставь меня!» — промотал он, едва шевеляя заплетающимся языком. «Я устал и хочу спать!» «Вставай!» — крикнул Томас. — Ведь идти-то осталось всего ничего! С помощью одного из солдат Томас удалось поставить Пага на ноги, но тот, пошатываясь, так и норовил вновь свалиться на землю. Томас кивнул солдату, благодаря его за помощь и давая понять, что теперь он справится сам. Тот вернулся в строй. Томас схватился окоченевшей рукой за поясной ремень Пага и потащил его за собой. Мальчики, следуя за воином, который помог Томасу поднять пага, обогнули высокий холм и внезапно очутились у входа в пещеру. Они с усилием сделали еще несколько нетвердых шагов, и едва очутившись в пасительной тьме укрытия, рухнули наземь. Ветер, снег и огромные сугробы остались снаружи. Теперь ничто не угрожало жизни двух друзей. Через несколько секунд оба погрузились в тяжелую дремоту, Ого разбудил дразнящий запах жареного мяса. Он с усилием сел на каменный пол пещеры и поднял о тяжелевшие веки. Саадат развели костёр и подкладывали в него куски древесной коры и хворост, вероятно, собранные ими совсем недавно поблизости от пещеры. Сучья, покрытые снежной коркой льда, разгорались слабо и немилосердно дымили. Дым вскоре начал разъедать глаза Пага. Несколько воинов жарили на огне куски конины. Пак вытянул вперёд руку, снял перчатку и взгнул на свои пальцы. Они болели и кровоточили, но, по счастью, не были обморожены. Он потряс лежавшего рядом Томаса за плечо. Юный воин приподнялся на локтях и несколько секунд не шевелился, бессмысленно уставившись на огонь. Но мало-помалу к нему вернулось ощущение реальности. Он со стоном потянулся и откинул капюшон плаща с кудрявой головы. Гордан стоял у костра и негромко разговаривал о чем-то с одним из воинов. Неподалеку от них сидели герцог, арута и кулган. Фак вытянул голову, пытаясь разглядеть выход из пещеры, но видел вдали одну лишь непроницаемую тьму. Он уже не помнил, в какое время суток они вошли сюда. и не представлял себе, день теперь или ночь. Он помнил лишь, как они с Томасом замертво упали в спасительной тьме пещеры. Сон их наверняка длился несколько долгих часов. Увидев, что мальчики проснулись, к ним подошел кулган. Он потребовал, чтобы они разулись, и с радостью убедился, что ноги обоих не обморожены. «Одному из воинов повезло гораздо меньше», — промотал он. Пак и Томас заверили его, что чувствуют себя вполне сносно. «Как долго мы спали, мастер Кулган?» Осведомился Пак. «Всю прошедшую ночь и весь день». С улыбкой ответил чародей. Пак изумленно поднял брови и принялся с тревогой озираться по сторонам. Он приметил то, что прежде укрылось от его взора. Воины не только натаскали в пещеру сучьев, развели костер и зажарили мясо. Они оттащили их с Томасом от входа в пещеру... укрыли их меховыми одеялами и подложили им под головы свое плаще. Неподалеку от костра на веревке, протянутой между двух кольев, болтались несколько кроличьих тушек, а у стены стояли мехи с водой. «Вам следовало разбудить нас, учитель!» — сказал Пак и виновата шмыгнул носом. Кулган покачал головой. «Герцог приказал не беспокоить вас, и я сказал ему, что буря продлится долго, и все мы успели хорошо отдохнуть, пока она бушевала». Нет, не вы, друзья мои, вы выбились из сил. Он подмигнул обоим мальчикам. Но же наш бравый сержант, минувший ночью, с ног валился от усталости. Нам в любом случае пришлось бы устроить здесь привал на пару деньков. Теперь метели леглась, и завтра поутру мы, возможно, отправимся дальше. По-моему, его светлость склоняется к такому решению. Кивнув мальчикам, Кулган вернулся на прежнее место. Не возобновил разговор с Герцеком и Арутой. Факс с удивлением обнаружил, что несмотря на многочасовой сон, чувствует себя усталым и разбитым. Ему снова отчаянно хотелось спать. Но гул пересилил усталость. Яков Новтомусу, который понял его без слов, он побрёл к костро. Один из солдат с улыбкой протянул ему две древесные ветки, с нанизанными на них кусками печёного мяса. Пак вернулся к Томусу и протянул ему его долю. В считанные секунды, покончив с едой, мальчики растянулись на камнях, собираясь снова задремать. Пак заговорил было с Томусом, но внезапно взглянув на солдата, стоявшего на страже у входа в пещеру, Гастёкся, не вскочил со своего жёсткого ложа. Вон, беседовавший о чём-то с сержантом Гардоном, внезапно вздрогнул всем телом. и как подкошенный рухнул на землю. Из груди его торчала длинная стрела. Гарден приподнял обмякшее тело воина и взглянув на стрелу, громко крикнул остальным: "Хорошую